Глава двадцать Ресторан был полон народа. Стены, обитые бежевым шелком, круглые столы, накрытые скатертями в тон. На столах хрустальные подсвечники с белоснежными свечами. Повсюду вазы с живыми цветами. Обычно Хэнк любил розы, а белые розы и вовсе считал эталоном чистоты и грации. Но сегодня они напоминали ему похоронное бюро. Их аромат слишком навязчив, Красота слишком кричащая. Обилие запахов, заполнявших помещение, раздражало приторностью. Приглушенный свет бил в глаза, заставляя их слезиться. Он взял в руки вилку и провел большим пальцем вдоль зубчиков. А потом повторил движение стирая свои отпечатки. Хэнк умирал со скуки. На мой взгляд, защитникам природы нужно работать усерднее. Они совсем не справляются. Давно пора запретить все натуральные меха на рынке. А мясо? Сколько тушек забивают в год, лишь для того, чтобы люди набивали желудки. По-моему, это мерзко. Хэнк любил мясо. Особенно жареные стейки. Вонзая в них нож, ощущаешь еле заметный пряный аромат. Средней прожарки. И желательно с рюмкой хорошего коньяка, хотя можно и виски. Чтобы подчеркнуть особый насыщенный вкус этого блюда. Если он сейчас же не съест что-нибудь, у него будет голодный обморок. Зачем он только пригласил ее в ресторан для веганов? Никогда не думал, что зло на земле бывает в таком откровенно чистом виде. Уже третий раз за последние пятнадцать минут у него возникает желание встать и уйти. Возможно, его партнерша даже не заметит этого. Уж очень увлеченно она расписывала ему прелести профессии модного блогера. Она подцепила листик салата и отправила в рот. Изящный ротик, коралловая помада, Симпатичная мордашка, голубые глаза, светлые волосы. Они познакомились в супермаркете. Она с ювелирной тщательностью выбирала овощи. Хэнк тогда подумал, может, он не там искал до этого? Обычно его пассии сами находили его и давали понять, что готовы на многое. Он решил сменить тактику. Может, если он попробует завести новое знакомство в необычном для него месте, то появится шанс забыть эти зеленые глаза. «А где ты работаешь?» Во взгляде блондинки сквозила неприкрытая заинтересованность. Она уже давно поглядывала на него так. Ещё бы. Молодой, симпатичный, подтянутый и не гомик. Большая редкость в наши дни. Специалист в области компьютерных технологий. Хэнк сверкнул своей фирменной улыбкой. Блондинка натянута улыбнулась, мол, «Ага, так я тебе и поверила». «А где работаешь ты?» Хэнк вопросительно взглянул на неё. И она вновь принялась щебетать, как птичка. Маленькая жёлтая калибри, которая ни на минуту не может закрыть свой острый клювик. Хэнк посмотрел на часы. Половина девятого. Взгляд пробежал по залу ресторана. Внимание привлекла суета. У входа в ресторан появилась пара соблазнительных ног в красных туфлях на шпильке. Хэнк впервые за вечер заявил желание остаться и взглянуть на их обладательницу. Шатенко в платье песочного цвета, Закрытый верх, длинные рукава. Зато ноги были открыты почти на всю длину, являя миру поистине бесценное зрелище. Чёрная кожаная куртка, косуха. Да, наша девочка с характером. Она пришла с подругами. Её спутницы не уступали ей по внешним данным, но, тем не менее, Хэнк не обратил на них внимания. Его интересовала лишь она. Он не видел её лица, до этого и не требовалось. Достаточно одного взгляда на эти ноги, чтобы забыть свое собственное имя. Интересно, а киска у нее такая же гладкая, как загорелая кожа на ногах? В глазах Хэнка промелькнуло желание. Его спутница приняла это на свой счет и начала еще усерднее рассказывать про свое прошлое путешествие в Грецию. Девушки тем временем заняли столик в противоположном конце заведения и, усевшись спиной к Хэнку, сделали заказ официанту. Они о чем-то увлеченно болтали. Эта троица привлекла внимание всех присутствующих в зале мужчин, и Хэнк прекрасно понимал, почему. Он сам едва не облизывался при взгляде на шатенку Внезапно она встала и направилась в сторону кухни, скрывшись за двойными дверями. «Интересно, она здесь работает?» «Вряд ли. Скорее ей место на мировом подиуме. Ну или он с удовольствием понаблюдал бы за этим в фильмах для взрослых». Хэнк поёрзал на стуле. Даже издалека эта малышка выглядела соблазнительно. Он только что дал себе обещание раздобыть её телефон. «Может, закажем десерт?» Блондинка улыбнулась Хэнку, тот сделал знак официанту. «Я на минутку, сейчас вернусь». Блондинка встала и направилась в сторону уборных. «Чем могу помочь?» Юноша в белой униформе и бежевом фартуке вопросительно взглянул на Хэнка. «Будьте добры, бутылку Шато Мутон Ротшильд вон тому столику». А моей спутнице безлактозный десерт. Отличный выбор. Непременно. Официант удалился. Хэнк достал телефон. Никто не звонил. Даже странно, что заданий нет. Он уже скучал по адреналину, который сопровождал его на каждом из них. Ему не хватало острых ощущений, как солдат без войны. В противоположной стороне зала официант принёс бутылку и налил в бокалы девушек. Шатенки всё ещё нет. Странно. Он надеялся, что она оценит его жест. Блондинка вернулась. Хэнк поднялся, чтобы помочь ей усесться. «Ты знаешь, что по статистике пять процентов мужчин всего мира геи?» Ну и тему она выбрала. Хэнк попытался изобразить на лице вежливый интерес. «Сколько же времени отсутствует та красотка? Она любит красное вино. Хм, надо бы сходить проверить, все ли с ней в порядке». Даже ее подружки почувствовали неладное и начали поглядывать в сторону, где скрылась незнакомка. Хэнк уже собирался извиниться перед своей спутницей и направиться на поиски, как двери кухни открылись, и на пороге возник объект его вожделения. Она прошествовала к столику и расположилась на прежнем месте. «А как давно ты посещал театр?» Хэнк отвлекся от созерцания непристойно длинных ног и повернулся в сторону блондинки. «Кажется, в прошлом году» а ты?» И вновь она защебетала о чем-то своем. Кажется, пора завязывать с этим свиданием, иначе его цель ускользнет. Не зря к столику девушек подошел мужчина в надежде потанцевать с одной из них. Тем временем Шатенко вновь встала и скрылась за дверью кухни. Ну все, с него довольно Хватит терять время. «Извини, мне надо ненадолго отлучиться. Пожалуйста, пока меня нет, наслаждайся десертом». Хэнк поднялся из-за стола и отправился на поиски. На кухне царил хаос. Несколько официантов дожидались заказов. Повар азиатской наружности помешивал что-то в котле. Хэнк огляделся. Куда же делась эта крошка? Ему повезло. Он заметил её за столом у старенького телевизора. Она смотрела матч Лиги Чемпионов. и Ела пиццу. Чёртову аппетитную пепперони с ветчиной и сыром, таким тягучим, что ей приходилось поднимать кусок на добрых полметра от стола, чтобы сыр перестал тянуться за треугольником. Он не знал, от чего его рот наполнился слюной. От запаха его любимого блюда или от того, как незнакомка положила ногу на ногу и продолжила просмотр. Хэнк приблизился к ней. Она мельком глянула в его сторону. «Ты что, следишь за мной?» Хэнк чуть было не запнулся о край линолеума. «Ну, конечно! Он целый вечер мечтал об этих ногах, а к ним прилагается ещё и пара зелёных глаз и ядовитый язык. Неудивительно, что он не узнал её издалека. Она сменила прическу. Волосы стали короче, примерно до лопаток. И чёрного цвета больше нет. Его сменил насыщенный шоколадный оттенок. Надо немедленно развернуться и уйти. Хэнк присел на край стола и, выбрав самый смачный кусок, поднёс его к «Я хотел спросить то же самое у тебя». Лилит посмотрела на него и отпила из бумажного стаканчика колы. «Это ты запёрся на кухню вслед за мной». Хэнку даже не хотелось отвечать ей. Он просто сходил с ума от ощущения этого сыра, таявшего на языке. Покончив с первым куском, он тут же взялся за второй. «Кстати, что ты тут делаешь?» Лилит мельком глянула на Хэнка и снова уставилась в телевизор. Он на минуту задумался, затем проживал и неохотно ответил. «У меня свидание». Лилит перестала жевать и оглядела его с ног до головы. Видимо, её удовлетворило то, что она увидела. Но затем она сдвинула брови. «Ты что, нашёл подружку-вегана? Это же не твой типаж. Только не говори, что готов терпеть эту хилую жратву ради десяти минут потного соития». Хэнк взял из рук Лилит стакан и осушил его одним глотком. «По-моему, тут довольно неплохая кухня». Лилит скептически глянула на него, и поднялась со своего места. В таком случае, удача. Не забудь выбросить упаковку от пиццы в урну, иначе Шаен меня убьёт. С этими словами она вышла.